Глава третья. Искусство шепотка. Обучение правильному дыханию. Первые плоды ученичества. Вернувшись домой в город, я сразу почувствовала, как мне душно и тяжело в шумном мегаполисе, как не хватает ставшими близкими и родными природных энергий. Но постепенно я поняла, неважно, Живем мы в городе или в деревне, ведь природные стихии окружают нас повсюду, как и все энергии планеты Земля, с которой мы, люди, находимся в очень тесном родстве, хоть и не всегда это осознаем. Я взяла в привычку каждое утро говорить с водой, прежде чем умыться, затем благодарить воду за помощь и ту силу, которую она мне дает. Вечерами я зажигала свечи и разговаривала с огнем, прося его очистить мою душу от всего темного и ненужного, что появилось в итоге моих собственных негативных мыслей и чувств или каких-то внешних воздействий. В выходные я выезжала за город, говорила с землей и, конечно же, с ветром. Очень скоро я заметила, что моя жизнь стала течь легче и благополучнее сами собой разрешились некоторые проблемы, к которым я не знала как подступиться. Мне стало чаще вести и не только по мелочам, заметно улучшилось настроение и самочувствие. но однажды после поездки за город в довольно таки холодную и дождливую погоду я все таки простудилась и заболела. решила Таблетки принимать не буду, а попробую вылечиться при помощи духов природы и силы стихий. Зажигала свечу и просила духов огня унести мою болезнь. Умываясь, говорила с водой, чтобы она смыла с меня все недомогания. Мне и правда удавалось облегчить свое состояние, но полного выздоровления не происходило. И тогда я начала шептать. Да, я еще не умела, как следует это делать, но ведь я много раз наблюдала, как делает это Марья Петровна. Да, я не знала текстов заговоров и помнила, как баба Марья предупреждала меня, что обращение к силам небесным и земным своими словами не поможет так, как надо. Но я и не обращалась с просьбами и не пыталась какие-то свои заговоры составлять. Просто нашептывала слова признательности и благодарности силам неба и земли, повторяя одни и те же слова «благодарю», «выздоравливаю», «я сильная», «я здоровая». В общем, выполняла что-то похожее на самовнушение – аутотренинг, но делала это неслышным шепотком. В итоге моя болезнь прошла за три дня. Не осталось ни следа ни от высокой температуры, ни от кашля, насморка, боли в горле. Я сама себе не поверила. Неужели у меня что-то получилось? Но ведь я, по сути дела, даже еще и не начинала учиться. Я уже почти на крыльях летала от восторга и ощущения своих новых возможностей. Но тут небеса послали мне испытания. Соседка пожаловалась, что у нее заболела дочка, первоклассница, и я, уничтожа сумняшися, вызвалась помочь, сказав, что у меня есть рецепт от деревенской целительницы. Мы пришли к соседке в дом, девочка спала тревожным сном и во сне время от времени начинала бредить. Соседка плакала, говоря, что никакие таблетки не помогают сбить температуру. Я наклонилась над ребенком, собираясь пошептать. И вдруг поняла, что не могу этого сделать. Губы меня не слушались, и все внутри словно протестовало. Внезапно я вспомнила, что в таких случаях надо обтирать село уксусом. Велела соседке принести уксус и полотенце, а сама бросилась вызывать неотложку. Когда приехали врачи, тихонько ушла домой. Мне было стыдно. На следующий день я снова встретила соседку. И, к моему удивлению, она меня благодарила. Сказала, что рецепт целительницы — обтирание уксусом — очень помог. К тому же неотложка от подоспела. Девочки сделали укол, после чего жар начал спадать. И сейчас ей уже гораздо лучше. Я, конечно, не могла принять благодарность потому что чувствовала себя учеником, провалившимся на решающем экзамене. Потом я немного успокоилась. Главное, что с девочкой все в порядке. А я... С какой стати я взомнила себя целительницей? Я ведь еще и не начинала учиться. Поздним вечером того же дня, когда я уже легла спать и потихоньку проваливалась в сон, вдруг какой-то голос то ли во сне, то ли наяву, сказал «Тебе пора». «Что?» — машинально переспросила я. «Учиться шептать», — произнес голос. Мой сон прошел, и как я не пыталась задавать вопросы, невесть откуда взявшемуся голосу, он больше не появлялся. Но я уже все поняла и так. Мне пора снова отправляться к бабе Марье. «Приехав к бабе Марье, я во всем повинилась перед ней, но она не стала меня укорять. Сказала, что через такое почти все проходят. Когда чувствуешь, как силы в тебе пробудились, и видишь, что у тебя получаться начинает, так и рвется наружу желание начать эти свои способности применять, даже если ты еще толком не знаешь, как именно это нужно делать». И еще она добавила, что девочке я все же помогла. И не только уксусным обтиранием, а еще и силы свои ей добавила. Вот она и пошла на поправку. Правда, я сама при этом рисковала. Могла заболеть, ведь я не умела это делала, потому что не знала, как правильно нужно в таком случае силой распоряжаться. А вот то, что я сначала сама себя вылечить смогла, За это баба Марья меня похвалила. Она сказала, что любое знахарство именно с себя начинаться должно, потому как если ты себя не можешь исцелить, то других и подавно не сможешь. И то, что я, даже не зная еще искусства шепотка, все же по наитию его применила и себя вылечила, для неё бабы Марьи, как раз и есть знак что я готова к дальнейшему обучению, и что она как раз ждала меня со дня на день, чтобы это обучение мое продолжить, и что в том моем полусне полуяви мой ангел именно об этом мне и сообщил, что готова я учиться дальше, и Баба Марья ждет меня. Вот таким удивительным образом и начался следующий этап моего обучения. Теперь, как и говорила бабушка Марья, предстояло мне обучаться особому способу дыхания, необходимого для шепотка. Вдох и выдох. Связь с земными и небесными силами. Я уже говорила, что шепоток — это совсем не то, что обычный шепот. Недостаточно произнести заговор шепотом, чтобы духи услышали его и начали действовать. Шепоток от шепота отличается очень многим. В первую очередь, дыханием. Когда мы говорим шепотом, то дышим так же, как и при говорении вслух. То есть вдохнули, сказали на выдохе, сделали паузу, снова вдохнули и снова сказали на выдохе. В шепотке же, как я давно уже заметила, наблюдая за сеансами исцеления Бабы Марьи, нет пауз между вдохом и выдохом. Шепоток требует непрерывного дыхания. Поэтому первое, чему мне предстояло научиться, шептать и на вдохе, и на выдохе. Именно потому, что заговор нужно произносить непрерывно без пауз и остановок на вдох. От такого непрерывного шепота дыхания заговор приобретает особую интонацию. На вдохе она как бы повышается, а на выдохе понижается. Это то, что можно уловить ухом. А в действительности происходит вот что. На вдохе заговор как бы взлетает в высшие сферы, в мир духов а на выдохе прилетает обратно вместе с духами и их силой. Вот почему заговор, который шепчется правильным шепотком, начинает действовать моментально. Именно такая роль была изначально от природы и отведена человеческому дыханию. На вдохе мы вдыхаем божественные высшие силы и энергии, прикасаясь к другим, более высоким сферам. А на выдохе эту божественную энергию отдаем нашему земному, материальному миру, чтобы принести в него божественную благодать, святой дух, дающий исцеление, мир, покой, радость и гармонию. всё то, чего нам так не хватает в нашей жизни. Но так ли мы дышим в нашей повседневной жизни? Соответствует ли наше дыхание его божественному предназначению, чаще всего нет. «Когда мы дышим, мы дыханием к миру духов должны прикасаться», — сказала мне Баба Марья. «Ты посмотри-ка, даже слова какие похожие! Дух, душа, дышать!» Боженька в каждого человека душу вдохнул, и когда человек дышит, то должен каждым вдохом к Богу приближаться. Но для этого надо дыхание свое выправить, снова сделать его таким, каким Бог его тебе дал. А то многие люди сильно самих себя попортили, от Бога-то отдалили, вот и дышат не по-божески совсем. Поэтому, прежде чем освоить правильный шепоток, надо научиться правильному дыханию. Как правильно дышать в повседневной жизни? Попробуйте-ка без подготовки начать говорить на вдохе и довести до конца хотя бы короткую фразу. Скорее всего, если не задохнетесь, то уж дискомфорт испытаете обязательно. Поэтому придется начать именно с тренировки дыхания. Мне, как и многим из нас, казалось, что дышать я и так умею. В самом деле, зачем этому учиться? Ведь дар дыхания дан нам всем от природы. Но оказывается, многие из нас этим даром совсем не умеют распоряжаться. Да-да, большинство людей дышат неправильно, и уж тем более не умеют правильно сочетать речь и дыхание. Теплым летним днем позвала меня бабушка Марья прогуляться на лесную полянку, что неподалеку от ее дома. Пришли мы туда, на завалинку сели, баба Марья и говорит мне. — Воздух-то какой! Травяной и медовый! Дышится-то как! Воздух и правда был чистейший, необыкновенно свежий. Я принялась усиленно дышать полной грудью, приговаривая. — Да, запахи-то какие! Хорошо-то как! Баба Марья смотрела на меня, смотрела, а потом засмеялась. — Вот так вы все городские дышите! Ты на себя-то посмотри! Сопишь, как паровоз, воздух втягиваешь изо всех сил, грудь раздуваешь, да только все впустую! Честно говоря, я немного оторопела и даже собралась обидеться на такие слова так, что даже дышать перестала. Но баба мария слегка коснулась моей руки и с доброй улыбкой сказала. «Да не обижайся! Не обиды ради тебе, я это говорю, а просто чтобы знала ты, что дыхание дыханью рознь. Ты вот посмотри, как дети малые дышат! Или зверюшки какие! Разве будут они воздух накачивать, как насосом?» Разве плечи и грудь у них, как у тебя, ходуном ходить будут? Нет. Дышат они так, как природа велит. Не слышно, но при этом у них все тело дышит. Не пережимается, не перекручивается ничего в теле-то. Спокойное оно остается. И при этом дыханием все пронизано будто. Потому что в них душа сама дышит. А вы, люди городские, о душе-то и забыли. Душа-то и не дышит у вас. Одно только тело пыжится изо всех сил, да надышаться все равно не может, как ни старается. Потому что без души телу не жить, не дышать невозможно. Я посмотрела на бабушку Марию и вдруг поняла, что сама-то она как раз дышит естественным, природным дыханием, совсем почти бесшумно и безо всякого напряжения. Я еще удивлялась, что, несмотря на ее годы, никогда не замечала у нее одышки, учащенного или тяжелого дыхания. Оттого она сама оказалась какой-то легкой, воздушной, и все она делала безо всякого напряжения, без усилий, а ведь приходилось ей и хозяйством заниматься, что при деревенском неблагоустроенном быте совсем непросто и сад-огород в порядке содержать, да и людей принимать по несколько часов в день. И никогда она не вздохнула тяжко, не пожаловалась на усталость. Да и когда мы с ней совершали прогулки по окрестностям, иногда совсем не близкие, ни разу она не задохнулась, не остановилась, чтобы отдышаться. Что постоянно делала я, несмотря на огромную разницу в возрасте между нами? На той полянке велела она мне сесть спокойно и начать дышать так как я обычно дышу, потом попросила замедлить дыхание дышать реже так как оказывается я делала вдохи и выдохи слишком частые, а потом велела начать следить не за дыханием, а за воздухом который проходит через мое тело от чего само тело будто стала становиться текучим, наполненным энергией. При этом я дышала бесшумно и довольно редко, но у меня появилось ощущение, что тело полностью заполняется кислородом до каждой клетки. Оказывается, для этого не надо дышать глубоко и шумно, не надо раздвигать грудную клетку и напрягать мышцы, надо просто позволить дыханию быть естественным чтобы дышалось как будто само собой, легко и свободно. Я не сразу поняла, что наши занятия по тренировке дыхания уже начались. А ведь это был первый урок дыхания, который преподала мне бабушка Марья, и которым, как и всеми последующими уроками, я делюсь теперь с моими дорогими читателями. Урок первый. Как научиться дышать легко и свободно. Это упражнение нужно выполнять в хорошо проветренном помещении, а еще лучше на свежем воздухе, на природе. Лягте или сядьте в удобную для вас позу. Одежда должна быть свободной и удобной, не стесняющей дыхание. Успокойтесь, расслабьтесь. Если вы среди природы, то можете просто смотреть на открывающийся перед вами вид или на цветы, траву и так далее. Если в комнате, то можно закрыть глаза и представить себе какую-нибудь красивую природную картину. Дышите, как обычно, в привычном для вас ритме. Теперь сосредоточьте все свое внимание на процессе дыхания и на том, как воздух проходит по вашему телу. Вдох вы чувствуете, как воздух течет через нос по дыхательным путям в легкие и следите за этим процессом так, будто вы сами тоже течете вместе с воздухом. Выдох Теперь вы сосредоточились на том, как воздух идет обратно через дыхательные пути и опять будто течете, вместе с выдыхаемым воздухом. При этом не напрягайтесь и не форсируйте дыхание. Все, что вам нужно, это следить за ним. Вы можете заметить, что дыхание замедляется, становится более спокойным, но при этом гораздо лучше насыщает вас кислородом. Дышите так в течение 5-7 минут. Старайтесь не отвлекаться. Если что-то отвлекло, снова направляйте все внимание исключительно на процесс дыхания и сосредоточивайтесь на нем. Теперь начинайте очень чутко вслушиваться в свое дыхание. Вам надо так вчувствоваться в дыхание, чтобы вы не пропустили ни одного мига в этом процессе. Вы как будто затаиваетесь и из-под внимательно слушаете, Следите за дыханием внимательно, чутко, но безо всякого напряжения. Вы заметите, что тело расслабляется, становится как будто легче, уходит напряжение. А вы начинаете получать удовольствие от самого процесса дыхания. Вы начинаете осознавать, как это здорово и приятно просто дышать. Во всем вашем теле разливается покой дыхание ваше совсем легкое неслышное медленное и вместе с тем оно полностью насыщает ваш организм почувствуйте как все тело словно оживает наполняется энергией вы теперь дышите будто не носом а всем своим телом каждой его клеткой от этого вы чувствуете себя лучше спокойнее гармоничнее, улучшается настроение и самочувствие можете выполнять упражнение столько сколько захотите, а потом попробуйте сохранить этот новый ритм дыхания, когда перейдете к обычным делам. Постепенно ваше дыхание полностью освободится станет естественным и свободным отчего улучшится и ваше самочувствие вы начнете получать больше удовольствия от жизни, и, следовательно, выше станет само качество вашей жизни. На следующий день баба Марья просто невзначай спросила меня. «А бывает у тебя так, что ты вдруг ни с того ни с сего заикаться начинаешь? Голос пропадает у тебя или дрожать начинает? Дыхание прерывается?» «Так что хочешь сказать что-то, а горло как задеревенело?» Я сначала не поняла, о чем это она говорит, а потом вспомнила. «А, ну да, конечно, бывает. Когда волнуюсь сильно, на экзамене, например. Или когда с какими-то важными для меня людьми говорю, тоже случается. А что такого? Это ведь у всех людей бывает». «А потому и бывает такое у людей», — сказала бабушка Марья что люди сами себе словно не доверяют, не верят в себя, не верят и дыханию своему, и голосу. Вот ты не доверяешь дыханию своему, оно и подводит тебя. — А как это дыханию доверять? — спросила я. — А вот ты этому как раз и учишься сейчас. Когда будешь все время дышать так, как я тебя учила вчера, так дыхание твое станет уверенным и спокойным всегда. И ты будешь знать, что можешь на свое дыхание положиться. Оно не подведет тебя, не замрет, не затаится, когда не нужно. И говорит, значит, будешь ровно и спокойно всегда. Хоть на экзамене, хоть с самыми важными людьми. Я давно заметила, что у самой Бабы Марьи голос всегда звучал ровно, чуть напевно и свободно. Он действительно лился, словно полноводная река, не зная никаких заторов, остановок и спотыканий. Не было никогда в этом голосе слышно ни намека на нервозность, напряженность и прочие беды жителей больших городов. Я тоже очень хотела научиться говорить именно так, но у меня это не очень-то получалось. Бабушка Марья сказала... Это от того, что поток воздуха в теле все время как будто обо что-то спотыкается. Вот я учусь дышать свободно, но мне пока это не очень удается, потому что тело не наполнено жизненной силой, так, как должно быть наполнено. Тут и там в теле образуются как бы пустоты, где жизненная сила не течет как надо. Там и тело напряжено, и мышцы будто окаменелые а тело свободное должно быть, тогда и дыхание будет свободным, и голос начнет звучать ровно, легко и спокойно, безо всякого напряжения и лишних усилий. Следующий урок бабушки Марии как раз был направлен на освобождение тела и умение направлять свое дыхание по своей воле так, чтобы тело становилось более живым и сильным дышало легче и свободнее. Отчего и голос будет звучать лучше, это необходимо для освоения шепотка. Шептать правильно может только тот, кто сначала научился легко и спокойно дышать и говорить. Урок второй Как дышать, чтобы освободить и наполнить энергией всё тело. Сядьте или лягте в удобную позу, одежда должна быть свободной, не сдавливающей тело. Дышите легко и спокойно, как и прежде, сосредоточив внимание на том, как проходит воздух по дыхательным путям. Получайте удовольствие от самого процесса дыхания. Когда дыхание замедлится, станет легче и ровнее, обратите внимание на свое тело. Что оно чувствует? Нет ли где-то состояния какого-то неудобства, неловкости, тяжести, напряжения или, наоборот, какой-то пустоты? Представьте себе, что воздух, который вы вдыхаете, может свободно перемещаться по всему вашему телу, а не только по дыхательным путям. Сосредоточьтесь на вдохе и представьте что вы вместе со вдохом направляете воздух в ту область тела, где есть какой-то дискомфорт, и просто позвольте этому воздуху, который вы туда направляете, самостоятельно выполнять свою работу, а сами как будто наблюдаете со стороны. Вы почувствуете, что уходит дискомфорт, и эта область тела будто оживает. Вам может захочется пошевелиться, подвигаться. Сделайте это. Так тело наполняется жизненной силой, энергией. Вы почувствуете, что область, которая была словно безжизненной, зажатой, обесточенной, начала дышать. В ней потекли жизненные токи. Постепенно так обследуете всё свое тело и уберите все напряжения, которые сможете обнаружить. Вы научитесь не только убирать напряжение и дискомфорт из тела, но и придадите всему вашему организму гораздо больше силы и энергии. И таким образом вы предупредите многие болезни, ведь ощущение дискомфорта и напряжения в каких-то областях тела – это предвестник болезней. Выполняя это упражнение более или менее регулярно, вы заметите, что стали чувствовать себя гораздо лучше. Постепенно начнет выправляться ваше здоровье, и даже уже существующие болезни станут меньше вас беспокоить. К тому же вы будете меньше уставать, вы станете ощутимо сильнее и выносливее. Как развивать дыхание для шепотка? Научившись легкому, свободному, неслышному дыханию и вместе с тем дыханию полному, снабжающему весь организм необходимым запасом кислорода, вы должны приучиться именно так дышать в повседневной жизни. Это несложно, ведь такое дыхание является природным, естественным. И когда такое дыхание станет для вас нормой, вы можете начать осваивать тот особый тип дыхания, который необходим для шепотка. Та подготовка, которую мы с вами уже прошли, необходима, так как шепоток требует особого дыхания, очень сложного для освоения неподготовленным человеком. Дело в том, что в шепотке нет пауз не только между вдохом и выдохом но и между выдохом и следующим вдохом. Обратите внимание, как вы обычно дышите. Выдохнув весь воздух, вы непроизвольно делаете небольшую, секундную или меньше паузу, прежде чем снова вдохнуть. Так мы устроены по своей природе, что дыхание нуждается в таких обязательных небольших остановочках. Когда бабушка Марья рассказала мне об этом, я спросила ее, «Так что же, получается, для шепотка нужно освоить какое-то ненормальное, неестественное дыхание. А не вредно ли это?» Бабушка Марья улыбнулась, как всегда, мягкой, доброй улыбкой и сказала. «Вредно это для того, кто не умеет этим пользоваться, потому что такое дыхание, как лекарство. Лекарство ведь тоже может быть и вредным, и полезным». Полезно оно, когда знаешь, когда, сколько и от чего ты его принимаешь, и строго соблюдаешь все правила. А вот если начнешь лекарством злоупотреблять, неумеренно принимать его, вот тогда вред непременно будет. Постоянно таким дыханием дышать нельзя, конечно. Но вот когда заговор шепчешь, только так дышать и нужно, потому что иначе не подействует заговор а почему бабушка марья только при таком дыхании он может подействовать а кто ж его знает Тайна на это но сдается мне что такое дыхание делает нас к силам невидимым ближе им легче становится нас услышать и помощь свою послать потому как когда мы остановки в дыхании делаем они словно спотыкаются словно шла шла дорожка и оборвалась а когда мы непрерывно дышим то и связь не прерывается. По ровной дорожке помощь от сил небесных и земных к нам приходит. Но только помни, что если голова у тебя закружилась от такого дыхания, так остановись, отдохни, снова, как обычно, дышать начинай. А почему голова может закружиться? Потому что мы все-таки люди, существа земные, из плоти и крови сделанные. А когда мы таким беспрерывным дыханием дышим, то очень мощную дорожку между собой и духами прокладываем. Вот эта дорожка может начать и нас затягивать, от земли отрывать. А нам нельзя этого. Пока мы живы, на земле нам надо крепко стоять. Мы с духами-то общаемся, разговариваем, но сами при этом от земли отрываться не должны. А когда начинаем отрываться... Тут-то голова и кружится. Это светлые духи нам так сигнал дают. Остановись, отдохни, от земли-то не отрывайся. Она матушка твоя, прильни-ка к ней поскорей. Поэтому, если случилось с тобой такое, не пугайся, просто остановись, подыши нормально, да на земле при возможности босыми ногами постой. Или просто побегай по ней, попрыгай, или пятками в пол постучи. Все это и пройдет. Но ну, потом потренируешься еще и увидишь, что с каждым разом все легче у тебя будет получаться, и голова кружиться перестанет. Получив подобные наставления и предостережения, я приступила к освоению следующего урока бабушки Марьи. Я следовала ее рекомендациям и не выполняла упражнения дольше трех-пяти минут подряд. Поэтому голова у меня не кружилась. Те же самые рекомендации я даю теперь и читателям и надеюсь, что у них тоже все получится хорошо. Урок третий обучение дыханию без пауз. Встаньте прямо, закройте глаза и слегка приоткройте рот. Начинайте дышать ртом. Причем старайтесь делать это бесшумно. Сначала дышите так, как обычно, делая паузу между выдохом и следующим вдохом. Не торопитесь, дышите медленно, спокойно, не форсируя дыхание. Просто позволяйте воздуху входить и выходить через рот. Положите одну руку на грудь, чтобы ощущать удары сердца, или на пульс.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 подышите так минуту другую, затем уберите паузу совсем. Дышите без пауз в течение трех максимум пяти минут. Если заметите хотя бы малейший признак головокружения или еще какие-то неприятные симптомы, сразу же прекратите выполнять упражнение. Вернитесь к обычному дыханию. сильно разорте ладони одна- другую, И постучите пятками в пол. При возможности постойте босиком на земле. Если симптомы не проходят, выполните несколько приседаний или других физических упражнений. Сильно разотрите все тело ладонями, примите контрастный душ, затем поешьте какой-нибудь мясной пищи. В следующий раз приступайте к упражнению. Лишь когда будете полностью уверены в своем хорошем самочувствии и начинайте осваивать упражнения с 30 секунд непрерывного дыхания. Лишь когда убедитесь, что это не вызывает неприятных симптомов, можете начинать понемногу увеличивать время, но никогда не превышайте 5 минут. Тренируйтесь до тех пор, пока не научитесь легко выдерживать 3-5 минут дыхания без пауз. Если вы приступите к освоению шепотка, прежде чем обучитесь такому дыханию, то не осилите даже короткого заговора. Захлебнетесь дыханием и можете потерять силы, физические и духовные. Не говоря уже о том, что проку от такого заговора не будет никакого. Урок 4. Наполнение дыхания силой Когда вы освоите как следует предыдущее упражнение, ни в коем случае не раньше, приступайте к следующему уроку, который поможет придать вашему дыханию нужную силу. Это необходимо, чтобы вы стали настоящим проводником, соединяющим мир высший и мир материальный. Ведь именно благодаря дыханию мы можем призывать высшие силы и привлекать их для помощи людям здесь, в мире материальном. А для этого дыхание должно быть сильным, наполненным энергией. И опять заметьте, сильное дыхание – это не значит громкое, натужное и напряженное. Оно должно остаться таким же легким и неслышным,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 Сначала дышите так без пауз не более 1 минуты. Постепенно доводите продолжительность упражнения до 3-5, но не более минут.